Глава тридцать седьмая. Львов окончательного ответа не давал. Юлил, говорил, что ему нужно подумать, что вопрос слишком серьезный, чтобы сразу решать, ни на что не оглядываясь. На что я посоветовала ему думать побыстрее и посодействовать освобождению Николая сегодня, а то ведь я тоже могу подумать над другими предложениями. Конечно, с моей стороны это было немного нагло шантажировать владельца артефакта тем, что я его собственность передам в чужие руки. Но, насколько я поняла конкретно с этим артефактом, все было не столь просто, и утерявший его терял право считаться владельцем, особенно если утеря случилась давно. И, естественно, я понимала, что сам Михаил Александрович вряд ли урегулирует этот вопрос. Слишком многие силы были задействованы к этому времени. Сейчас он всячески пытался меня уговорить не торопиться и не рубить с плеча, а дождаться его решения. Конец нашему торгу положил приход Ани. Охрана ее не хотела пропускать, но после знака Михаила расступилась, не сводя, впрочем, с девушки пристального взгляда. Еще бы! За прокол с Соколовым, которому летать не перелетать в заключение, с них наверняка строго спросили. И головы могли полететь не только фигурально. «А это как раз Анна Филипповна», Медовым голосом пропела я. «Замечательная девушка, которая будет представлять наш клан». «М да, недоверчиво уточнил Львов. «Я же говорила, умница, красавица и будущий целитель. Не буду же я подсовывать вам, своему другу, абы что. Вы присмотритесь внимательнее, ваше императорское высочество, а то ведь недруги будут не столь добры». подсунут дефектную девицу, вторую Соболеву, прости господи, если не поторопитесь». Наверное, Львов вспомнил Софью Даниловну, потому что внезапно его передернуло, и он еле слышно выдохнул. «Не дай боги». Действительно, только от одной занудной барышни с таким трудом отделался. А тут намекают, что могут оставить без выбора и устроят помолвку со второй». «Сами посудите, ваше императорское высочество, для вас это идеальный выбор, даже без учета личных данных. Через нее никакому клану не удастся пропихивать свои интересы, кроме вашего», — с явной усмешкой уточнил Львов. «Но смотрел он уже не на меня, на Аню. Пристально так смотрел. Сразу видно, заинтересовался. Та аж засмущалась от столь явного внимания и сдвинулась за отца». прикрывшись им как щитом. «Зря это она. Товар надо показывать лицом». «А может, и не зря. Львов так вытянул шею в попытках ее разглядеть получше, что я засомневалась, не было ли у него в предках жирафовых». «Кроме моего», — согласилась я. «Но мы столь мелкие и незначительные, что с нами можно не считаться. Не так ли?» разумеется, после того, как мы отдадим оговоренный предмет. Львов опять перевел внимание на меня и неожиданно поинтересовался. — А если девушка не захочет становиться моей избранницей? — Вы же понимаете, Елизавета Дмитриевна, такое тоже может случиться. — Не волить не буду. Если Анна Филипповна найдет кого-нибудь лучше вас, отдам артефакт безо всяких условий. «Разумеется, если обвинения с поручика Хомякова будут сняты», — решила я. «В самом деле, может, пообщается Аня с этим типом, и он перестанет быть в ее глазах этаким романтическим героем? И что тогда? Принуждать ее все равно выйти, лишь бы мы со Львовым не нарушили договоренности?» «Я подумаю», — небрежно бросил цесаревич и развеял полог, давая понять, что разговор пока продолжать не готов. а потом мягкой, расслабленной походкой направился к Тимофеевым, делать вид, что он охотник, а не добыча. Впрочем, меня такое развитие событий устраивало. Аня мило краснела от комплиментов, делаясь необычайно хорошенькой, а Львов явно склонялся к тому, что ради фамильного артефакта можно немного пострадать, женившись по моей указке. Когда Львов вызвался проводить Аню на занятия, и они покинули лабораторию в сопровождении охранников, я вынуждена была признать. «Похоже, Филипп Георгиевич Анна Филипповна становится фаворитом в забеге за хвост цесаревича». Он явственно поморщился и ответил. «Ну и жаргон у вас, Елизавета Дмитриевна. Анна ни за кем бегать не будет». «Я про клановый забег», — пояснила я. «Наверняка же сейчас все строполят своих протеже. Но мы в приоритете». У нас есть нечто от владения, чем Львовы не откажется. А я не откажусь, наконец, от него отделаться и полностью порвать связь с темным богом. Что-то мне подсказывает, что она не столь безвредна, как кажется. Наверняка есть способы противостоять, которыми правящее семейство делиться с соперниками не будет. Займемся делом, — предложила я. «До того, как нам помешали, вы собирались использовать артефакт для тестирования и обещали пояснять, что он делает». это удастся вытащить?» — неожиданно спросил Тимофеев. «Конечно», — ответила я. «Мне бы вашу уверенность, Елизавета Дмитриевна». «Самой мало, Филипп Георгиевич», — отшутилась я. «Знаете, Львов, конечно, пока согласия не дал, но только вслух». Цена вопроса там такая, что попроси я все акции железных дорог, и то пошли бы навстречу. — Все не получилось бы, — ответил Тимофеев. — У львовых не такой большой процент. — Даже интересно, что у вас такого есть для торговли, что позволяет так уверенно говорить? — Разумеется, я ему не ответила. И мы занялись, наконец, тем, чем собирались до прихода «Свининой морской». Конечно, с курсами она совершенно права, и мне нежелательно их пропускать. Но что-то мне подсказывало, что и в следующий раз не удастся там побывать. Но к тем, кто платит, относится куда снисходительнее, чем к тем, кому платят. Поэтому своими рабочими обязанностями манкировать я никак не могла, пусть внутри постоянно за нозой сидело беспокойство о Николае. Тимофеев в процессе комментировал, что именно он делал, пусть и не всегда понятными словами. Но непонятное всегда можно было переспросить, а иной раз догадаться по контексту. Работали мы с коротким перерывом на обед, на который сходили в университетскую столовую. До самого вечера более никем не прерываемые. Правда, я рвалась узнать, как там лисит сын, но Тимофеев не позволил. Отправил университетского курьера, который вернулся с запиской. «Все в порядке? В себя пришел, бушует, но я справлюсь. Ваш приход не требуется». Бушевал он не просто так, а по вполне понятной причине, которая выяснилась, как только я вернулась домой. Оказалось, у нас появилась палата для пациентов, целиком обставленная за счет первого, который решил, что наше гостеприимство ему жизненно необходимо, но спать в чужой постели он не согласен. Из формы лисы он вышел и сейчас с удобством расположился на широченной кровати, почитывая газеты, коих на прикроватной тумбочке была изрядная пачка, и попивая чай с лимоном. Борис Павлович, разом сбросивший пару десятков килограмм, казался подобием шарпея, весь в складках растянувшейся кожи. Был он бледноват, но, тем не менее, выглядел довольным и даже нашел в себе силы меня поприветствовать улыбкой и сказать – «Правы вы оказались, Елизавета Дмитриевна! Понадобился мне целитель!» «Зачем вы так со второй лисой, Борис Павлович?» — попеняла я. «Вам разделить зверей надо было, а не убивать. Возможно, для вас тогда все прошло бы куда легче». Он поморщился. «Не говорите о том, чего не понимаете, Елизавета Дмитриевна. Слишком много лет прошло, чтобы их можно было безболезненно разъединить». Они постоянно грызлись, будучи объединены, а это сильно ухудшало состояние обеих. Собственно, ко вчерашнему дню оно уже было критичным. Попытайся я их разъединить, скорее всего, остался бы совсем без зверя. «А так только потеряли второй хвост», — вздохнула я. «Но ей же было очень больно». «Мне тоже, Елизавета Дмитриевна», — сурово ответил он. Но другого выхода не было, уж поверьте. И потом оставлять дарованное темным богом не самая лучшая затея. Всегда выйдет боком. А Велес, Борис Павлович, неужели нельзя было его попросить о помощи? Что Велес? Он, знаете ли, не ко всем снисходит, а потерять его расположение проще простого. Уже с некоторым раздражением ответил Лисицин. «Пациенту требуется покой, Елизавета Дмитриевна», — укоризненно сказал Владимир Викентьевич. «Покой и никаких волнений». «То -то вы так протестовали, когда я потребовал дать мне каталог мебели», — проворчал Лисицин. «До скандала дело довели». «Это совсем другое дело. Не стоит потакать капризам пациента. Мы прекрасно обошлись бы своими силами». Воинственно бросил Владимир Викентьевич. А я нет, отрезал лисицин. Спать на том убожестве, увольте. Будем считать это моим гонораром за услуги, если уж деньги вы отказываетесь принимать, Владимир Викентьевич. Воздух между ними наэлектризовался и дрожал сотрясаемой силой эмоций, которые наверняка бушевали уже с самого пробуждения неудобного пациента. И сейчас они продолжили бы ругаться, если бы в комнату не вплыла женщина средних лет в белейшем переднике и косынке на голове. Перед собой она толкала тележку, заставленную блюдами. Прилично так заставленная. Словно лисицин собирался кормить не только себя, но и обоих зверей, оставшегося и почившего. «Борис Павлович, вам нет необходимости сейчас много есть», – не удержалась я. «У вас, наверное, и желудок стянулся, а вы его сейчас опять растянете». «С этого не растянет», — сурово возразила сиделка и приподняла крышку, под которой оказалась пара лужек странного зеленоватого пюре, неаппетитного даже на вид. А каким оно было на вкус, и узнавать не хочу. «Специальное реабилитационное меню, одобренное Владимиром Викентьевичем». «Одобренное». проворчал Лисицин, глядя на содержимое тарелки с меньшим отвращением, чем я. — Оди разработанные специально для меня. — Чую, месть это ваше, Владимир Викентьевич. — А вы чего хотели? — Рябчиков в винном соусе, — ехидно уточнил целитель. — Не отказался бы, — согласился Лисицин и посмотрел с интересом на остальные блюда, пока прикрытые крышками. Сиделка подкатила тележку поближе к лисицину, вытащила раскладной стол под нос и водрузила на кровать. «Пойдемте, Елизавета Дмитриевна!» Внезапно засуетился Владимир Викентьевич, схватил меня за руку и потащил на выход. «Не будем мешать ужинать Борис Палчу. да и нам с вами пора бы поесть». «Вы-то наверняка будете есть что-то другое», — уже в спину нам проворчал лисицин. Звягинцев прикрыл за нами дверь, прислушался к тому, что происходит у пациента, и ехидно заулыбался. «Мне кажется, необходимости в такой еде не было», — осторожно сказала я. «Это вам кажется», — возмутился Владимир Викентьевич. «Неужели вы думаете, что я стал бы предписывать невкусную еду пациенту исключительно по собственному капризу?» «Я бы стала, если бы пациент меня довел». — честно ответила я. — От такой еды вреда нет, сплошная польза, особенно тем, кому показана диета. — Да, польза есть. За дверью раздались громовые раскаты возмущенного лисицинского голоса. Звягинцев заулыбался совсем по-детски и добавил. — Очень большая польза. — Но что мы тут стоим, Елизавета Дмитриевна? Пора бы и нам перекусить. Перекусывали мы куда интереснее, чем несчастный Борис Павлович, чье возмущение прекрасно прорывалось даже на второй этаж. Честно говоря, это прилично портило аппетит, хотя новая кухарка была на высоте. Все, что я не пробовала, было необычайно вкусно. Я даже пожалела, что проводивший меня Тимофеев сразу ушел, как узнал, что его помощь как целителя не требуется. Я его понимаю». «Мне тоже было интересно узнать, о чем беседовали цесаревич и Аня». «Надо звукоизолирующее плетение ставить», — озабоченно сказал Владимир Викентьевич. «Но я не специалист, просить придется, а это новые траты». «А как же контроль за пациентами?» — удивилась я. «Вдруг ему станет плохо, а вы не услышите». «А как же сигнальные артефакты?» спародировал меня Владимир Викентьевич. По-вашему, зачем они ставятся в лечебницах? Я о них впервые сейчас услышала. А вы хотите, чтобы я вам полную раскладку дала по использованию? Фыркнула я. За несерьезным разговором я пыталась скрыть беспокойство о судьбе Николая. Если Львов принял мое предложение, то пора бы Хомякову появиться. Поэтому, услышав звонок в дверь, я вскочила со стула, собираясь бежать вниз и открывать. — Сидите, Елизавета Дмитриевна, — остановил меня Звягинцев, — не солидно вам так себя вести. Помните, вы глава клана, по вам судят об остальных. Но сесть я не успела, потому что загрохотали шаги по лестнице, и к нам ворвалась толпа в полицейских мундирах. — Встать, руки держать на виду! — заорал один из них, наставив на нас какой-то артефакт. И, не дай боги, плетение, какое начнете делать, сразу поражающе используем, без глупостей. — Господа, по какому праву? — начал было возмущаться Владимир Викентьевич. — Поступила информация, что у вас находится вещь, принадлежащая императорской фамилии. — Вот ведь какой гад Львов! Усыпил мою бдительность манимым почти согласием, а сам полицию натравил. Фигушки теперь ему, а не артефакт. Но тут я с ужасом поняла, что артефакт-то не во мне, а где-то лежит, прикрытый лишь плетением на шкатулке. И найти его несложная задача для толпы полицейских, наверняка вооруженных всевозможными средствами для поиска. «Надеюсь, когда это недоразумение выяснится, извинения нам не забудут принести», — сварливо бросил Звягинцев. «Подумать только, полиция вламывается к честным гражданам по какому-то анонимному доносу». Но офицер, возглавлявший обыск, ничуть не смутился. «Еще бы! Донос был совсем не анонимным, а непосредственно от левого младшего или старшего, что более вероятно. Вряд ли ему понравилось, что я пытаюсь диктовать, на ком женится наследник. Поэтому вскоре по всему дому зашуршали полицейские». перебирая наши вещи, которых, увы, было не так много.